Глава 7 Импульс. Ах. Немного времени прошло с момента расставания с коном Я был посреди завтрака и уже наслаждался едой. Сашими из рыбы, известная как зарабия, имела довольно приятный вкус. Консистенция тоже приятная. Одним словом, блюдо было просто идеальным. Однако даже при том, что я съел такой шедевр, мой колод не исчез. Я даже выпил воду, которую мне предложили, но она также не утоляла мою жажду. Думаю, мое тело хотело крови. Прошло около недели с тех пор, как я возродился вампиром. Причина подобной тяги, скорее всего, являлась то, что я не выпил ни одну капельку человеческой крови за все это время. Я мог игнорировать естественных врагов-вампиров, таких как солнечный свет, освещенная вода, однако не было ничего, что можно было сделать с этой жаждой. Что можно сделать? Раньше я просто говорила, что буду в порядке после употребления крови. Но я ведь знаю ответ. Я знаю, но все же я ненормальный. Случайно приблизился к незнакомцу и сказал, извините, но не могли бы вы так добры быть, позволить выпить вашу кровь. Мне кажется, идея была бы явно очень плохой. Он бы явно определенно сбежал. Если бы я был тем, кому подошли, я бы точно сообщил в полицию. Возможно, была ошибкой становиться вампирой. Пока я путешествовал с Зеном Куном, желание высосать кровь часто показывало свое лицо. В то время, когда я пил воду и ел, я мог как-то насытиться. Но теперь же признаков его стихания и вовсе не было. Значит ли это, что отвлекающий эффект еды был просто потерян? Жажда крови была только на мгновение подавленной пищей и водой. Это небрежно теперь отражает мое текущее состояние. Даже если я спокойно проанализировала свою ситуацию, она никак не улучшилась. Было лишь не только чувство голода. У меня также болела голова и в глазах темнело. Я чувствовал, как меня знобило. Было похоже на простуду, сопровождаемую высокой температурой, но тут было четкое различие между чувствами. Мои клыки болят. Мое обоняние после того, как я возродился вампиром, стало острее, и клыки стали чувствительны. Все мое тело дрожало из-за холода, но только мои клыки чувствовали ужасно горячими и неприятными. Они источали дискомфорт, переводящий в Я должен сдерживать это. Скрываться в переулке было, конечно, умным ходом, если я действительно говорю только сам себе. Оставаться в людном месте, да я бы тут же набросился на ближайшего человека, и все же внезапно появившаяся жажда крови. Я думал, что смогу продержаться хотя бы подольше, но похоже предел уже близок. Не хочу превратиться в монстра, нападающего на людей. Это ненормально, причинять неприятности другим. Я, конечно, ленив, но моя мечта, чтобы обо мне заботились, живя хорошо, ничего не делая. Но я бы хотел убедиться, что человек все-таки примет меня. Мне не хотелось напрягать или доставлять проблемы человеку, который такого не желал. Если бы я только мог пить свою кровь и насыщаться. Я вспомнил все подробности о способностях. Я понимаю, что это не то что можно решить подобным образом. Когда я буду кусать, мне не нужно высасывать. Благодаря повышению моей способности такой необходимости не будет. Просто немножко выпить, но вот моя собственная кровь боюсь мне в этом не поможет. Я никогда не буду удовлетворен не выпив крови другого существа. Такое вот проклятие вампира. Я преодолел наибольшие слабые стороны вампира, такие как вода и солнце но все еще был беспокоен этой окончательной слабостью. Кровь. Этот также же неизлечимый магии недуг меня очень долго терзал. никак травмы травма или ожог. Это то же самое, как дыхание для вампиров. Прекратить дышать значит умереть. Ах, бесполезно, уже стемнело. К счастью, не кажется, что я пойду перед своими желаниями. Мое сознание, конечно, медленно угасало, но в таком случае идти на рожон я тоже не могу. Когда я отключусь, я смогу не доставлять другим неприятности. Так хочется Это напоминало мне, что я еще не спал. Несмотря на то, что я в глухом переулке, морской бриз по-прежнему дул на меня и было очень приятным. Мимолетный аромат пах довольно приятно. Для того, чтобы избежать голода, я свернулся к калачикам и уснул. Я просто высплюсь и забуду. Я хорошо посплю, можно называть даже это специализацией моей. Хороший сон. Я медленно опустил свое сознание в сон. Кстати, Лоли Динсан говорил что-то о смерти, если жажда крови станет слишком большой. Я чувствовал себя немножко плохо, и, пройдя через неприятности перевоплощения, только чтобы умереть через неделю после рождения в этом мире. Я только начал думать о том, как бы мое сознание начало теряться. Так что, извиняюсь перед чувствами к Лоли Динсану. Это стало моей небольшой проблемкой.